Он, как рационалист, был проникнут политическим оптимизмом. Мужики узнают благо свободы и собственности, и из глупых и нерадивых превратятся в умных и трудолюбивых. А их владельцы, увидав пользу освобождения крестьян, будут освобождать их. Биарде де Левиль не предусматривал, что будет, если крестьяне не поймут благ свободы и не будут стараться, а равные помещики не поймут пользы освобождения. Как рационалист, он не ставил этого вопроса, полагая, что если раз что дойдет до разума, то необходимо выльется и в поступки. Никаких радикальных мер не предполагало и сочинение русского радикала Поленова которое не было разрешено напечатать за надменные выражения. Автор начинает с теоретических доказательств необходимости свободы и собственности. Необходимо, чтобы крестьяне стали зажиточными, так как зажиточный охотнее вступает в брак, старательнее работает, лучше платит подати и так далее. Лишение права собственности ведет к печальным последствиям. Люди становятся нерадивыми, недомовитыми и начинают плохо размножаться. Притеснения рабов не только вредны, но и опасны для общества и государства. Поленов, как на доказательство, ссылается на восстание илотов в Греции, рабов в Риме, на волнение казаков и холопов в Польше. О недавних волнениях русских крестьян Поленов из деликатности молчит. Как на меру к разрешению крестьянского вопроса, Поленов указывает на образование, точно так же, как и Биарде де Лавиль. Это была общая ходячая мысль, висевшая, можно сказать, в воздухе. Напрасно думают, рассуждает автор, что лучшее средство удержать крестьян от пороков. Это наказание, гораздо действительнее и полезнее воспитание, которое на самом деле может исправить крестьян. Автор предлагает завести школы и обязать крестьян зимой посылать детей учиться. Учить в этих школах должны священники и дьячки. Переходя к основному вопросу, Поленов говорит, что крестьянину Должно быть предоставлено полное право заниматься хлебопашеством и скотоводством. И помещик не имеет права сгонять крестьянина с земли, а если дело дойдет до этого, то земля может быть отобрана только по суду. Какие же права получал крестьянин на свою землю? Он получал право продавать, дарить, закладывать и делить ее – но с тем, чтобы его преемник или наследник земли тем самым становился в обязательственное отношение к помещику. То есть Поленов предлагал устроить вечную аренду с правом свободной смены лиц. Торговля людьми в одиночку должна быть абсолютно воспрещена. Крестьян можно продавать только вместе с землей и в составе всего имения. Если помещику нужны деньги, то пусть продает уже все. Чтобы поощрить крестьян, нужно облегчить их бремя. Надо прервать пути к грабежу и разорению со стороны помещиков. Поленов предлагает брать с крестьян одну десятую урожая натурой или деньгами, по справедливой оценке, и кроме того барщины один день в неделю. Затем Поленов коснулся больного места – суда. Он требует, чтобы староста вместе с тремя-четырьмя крестьянами судил крестьян по мелким делам и разбирал словесные обиды. Дела более важные и несогласие крестьян с владельцем должен ведать крестьянский суд, в котором заседают люди, знающие законы. Апеллировать на его решение можно в земский суд, где должны заседать дворяне и юристы. Кроме того, Поленов предлагает дозволить богатым крестьянам выкупаться на волю, причем цена выкупа должна быть определена законом.